третье. Мейсон Я никак не мог понять, как она очутилась на пороге квартиры моего старика, да еще с пирогом. Они с отцом знакомы, что ли? Это моя добрая подруга Пайпер. Добрая подруга? Ты мне ничего не говорил? Да как же не говорил? Она приходит кушать со мной суп. А, понятно. Я кивнул. «Имень это ты не называл!» Папаня усмехнулся. «Не ожидал, что она такая красавица! Твой отец еще в состоянии выбирать из самых лучших!» Пайпер покраснела и поставила свой пирог на кухонную тумбу. Платье цвета корицы ей очень шло. Сейчас она выглядела еще красивее, чем в моих фантазиях которые носили эротический характер и неизменно заканчивались бурным совокуплением. Вот не ожидал увидеть ее снова. Я знал, что она живет в этом доме, но соседи тут, в принципе, друг с другом не общаются. Отец подъехал к столу. «Ты принесла тыквенный пирог своей мамы!» «Вы запомнили?» — она улыбнулась. «Да». Папа погладил себя по животу. «Очень хочется попробовать!» «Похоже, мой престарелый родитель уже некоторое время живет двойной жизнью, волочась за красотками, которые носят ему пожрать. А я-то за него беспокоился». Пайпер многозначительно поглядела на меня. «Мы с Мэйсоном уже встречались, мистер Хэнкс. Но все, блин, приехали. Папа повернулся ко мне». «Серьезно? Это когда ты успел?» Напрягшись, я молчал, ожидая, что она скажет. Я очень надеялся, что Пайпер меня не выдаст, настучав, каким засранцем я себя выказал. Однажды я встретила его у подъезда, и мы поговорили. «Правда, мейсон. «Правда», — я ухмыльнулся. Пайпер разделила со мной свой ланч. Так было дело приблизительно. Вы тогда были на редкость обходительны. Вы тоже. Не остался я в долгу. Она повернулась к моему отцу. В благодарность за ланч, которым я его угостила, ваш сын оставил мне под дверью прелестный подарок, которым я теперь вовсю пользуюсь. Я чуть не ахнул вслух. Мне показалось, что я ослышался. А главное, штаны с чего-то стали мне тесноваты. Я откашлялся. Приятно слышать. Так и думал, что вам пригодится штучка другая, а то вы казались какой-то взвинченной. Так и было. Пайпер посмотрела на моего отца. Вы воспитали удивительно галантного и заботливого сына мистер Хэнкс. Вы должны гордиться собой. Старик даже засмеялся. «Ну и ну, а я-то считал, что он у меня тот еще хрен!» Пайпер захохотала. Я тоже не удержался от смеха. Ее глаза искрились лукавством. Я остался благодарен, что она меня не сдала. Я сожалела своей спонтанной реакции в тот день, и подарочек, который я ей оставил, был попыткой извиниться, хоть и походил на новое оскорбление». Мне понравилось, что у Пайпер хватило чувства юмора об этом шутить. «Вы будете встречать Рождество с вашим папой?» «Да, сугубо мужской компанией. Я и он. Папунт отказывается ехать ко мне в гости, поэтому я привез кое-чего из Бьянка. Знаете, этот ресторан?» Она кивнула. «Прекрасная итальянская кухня. Все в духовке, только подогреть». «Оставайся, Пайпер, покушай с нами», — попросил отец. Она нерешительно отозвалась. «Я, наверное, не успею, меня ждут на ужин в Нью-Джерси». Разочарование на папином лице было нескрываемым, и Пайпер, заметив это, тут же закончила фразу иначе. «Но знаете, в вбьянка слишком хорошо готовят, чтобы отказываться. У меня даже слюнки текут». Съем, пожалуй, чего-нибудь из холодных закусок». «Прекрасно! И кусок пирога твоей мамы на дорожку!» Папа повозился с джойстиком на подлокотнике и подъехал к столу. Пайпер пошла за ним, обернувшись на ходу и сверкнув мне улыбкой. Я улыбнулся в ответ. «Вот тебе и скучный ужин». В обществе Пайпер меня не оставляли напряжения и возбуждения. Странное сочетание. Я все никак не мог поверить, что она и есть та самая таинственная подруга, о которой папа восторженно распространялся всю неделю. То, что Пайпер составляла компанию моему старику, дало понять, она действительно хороший и порядочный человек. И тогда, перед подъездом, это не была игра на публику. В течение всего ужина мы переглядывались. Я видел, что ей хочется много чего мне высказать, но при отце она этого делать не будет. Нехорошо же ругаться последними словами в присутствии старшего поколения. Жуя лазанью с морепродуктами, Пайпер спросила. «Мейсон, а кем вы работаете?» Я отпил вина, соображая, как ответить. И сказал, «Я предприниматель». Отец уже хотел открыть свой немалый рот, Но я перехватил инициативу, прежде чем он смог что-то рассказать. Щёлкнув пальцами, я воскликнул. «Пап, а ты говорил Пайпер о твоей операции?» У нее в раз сделался озабоченный вид. «А какой операции?» Но папа пренебрежительно отозвался. «Ерунда, я наконец-то собрался заменить бедро. Давно пора было. А я сейчас все равно на кресле катаюсь, ноги слабые». Ого, и когда? Через месяц. Я разломил ломоть хлеба. Я все уговариваю его переехать ко мне, хоть ненадолго, но папа уперся и ни в какую. Мне у себя удобнее. Здесь все привычно, и я знаю, где что лежит. Пайпер вздохнула. В зависимости от самочувствия, мистер Хэнкс, может и стоить пожить там, где ваш сын сможет приглядеть за вами ночью. На время, конечно. Глядя ей в глаза, я сказал, «Совершенно с вами согласен. Спасибо». А про себя я вздохнул с облегчением. Мне удалось увести разговор от работы и привлечь Пайпер на мою сторону в том, что касалось папиного, послеоперационного операционного житья-бытия. После ужина я налил всем немного вина, под которое мы буквально сожрали тыквенный пирог. Верный себе мой папаша после глотка спиртного отрубился прямо в кресле и захрапел, запрокинув голову. «С ним всё в порядке», — забеспокоилась Пайпер. «Но его же слышно, значит, в порядке. Он всю жизнь сразу засыпал едва чего-нибудь выпьет». «Окей, тебе лучше знать». Я забрал её опустевшую тарелку и отнёс на кухонный стол. «Ещё кусок». Пайпер выставила вперёд ладонь. «Нет, хватит. Спасибо. Пирог потрясающий. Передавай маме благодарность за рецепт». Она погрустнела. «Я бы с удовольствием, но она умерла». «Вечно ты ляпнешь что-нибудь не впопад мейсон. Мэйсон». «Слушай, извини, теперь я чувствую себя ослом». «Ну, это для тебя норма», — съязвила она. Я выдохнул и несколько секунд смотрел на неё. «Наверное, я это заслужил», — сказал я, вернулся к столу, отодвинул стул и присел. «Давно не стало твоей мамы. Она умерла 10 лет назад от рака матки, моей соболезненной. А я после этого начала скрупулезно следить за своим здоровьем и наблюдаться. Год назад мне поставили такой же диагноз. К счастью, в начальной стадии Пайпер с усилием сглотнула время прооперировали, но детей у меня, к сожалению, теперь не будет. Услышанное стало для меня сродни удару под дых. Это была очень личная и страшная информация, чтобы делиться ею практически с незнакомцем. Мне даже стало нехорошо при мысли, через что прошла Пайпер, но я зауважал ее за честность. Что принято отвечать в таких случаях? Рад слышать, что прогнозы на жизнь у тебя теперь хорошие. Подобные испытания, связанные со здоровьем, многих заставляют пересмотреть свою систему ценностей. Я поняла, что не хочу больше равнодушно проходить мимо людских проблем. А еще я ушла с корпоративной должности и переключилась на дизайн интерьеров. Это моя страсть. Карьера пока в стадии развития, но я не теряю надежды. Как видишь, из моего диагноза вышло немало добра. Я задыхался от подступивших к горлу невысказанных слов. Меня охватило желание объяснить моё поведение у подъезда. Я хотел это сделать с той минуты, как увидел на пороге Пайпер с пирогом, но возможность представилась только сейчас. Пайпер открылась мне с неожиданным доверием. и Я готов был ответить тем же. «Пайпер, я хочу извиниться за своё поведение в тот день». «Не знаю, что на меня нашло». «Нет, никакой необходим...» «Да нет, ты уж меня выслушай». Она кивнула и приготовилась слушать. Я был в гостях у отца, чинил подтекавшую раковину. Терпеть не могу приглашать мастеров, если я в состоянии сделать что-то сам. Дело не в деньгах, просто у меня такой характер. И тут я получил плохую новость по работе и вышел перекурить хотя я бросил курить и долго держался. Когда ты подошла, я был не в себе. Сразу навесил на тебя ярлык и крупно ошибся. Услышав, что ты приняла меня за бездомного, я мгновенно вернулся назад во времени и дал отпор, как мне показалось одной из пафосных мажорок, которые все школьные годы издевались над моей драной одеждой. Я из так называемых социальных низов, И до сих пор неровно дышу к тому, как меня воспринимают люди. Каких бы успехов ты не добился, как бы ни поднялся, это дерьмо прилипает намертво и не желает отваливаться даже спустя много лет. К сожалению, Пайпер, ты стала жертвой моей спонтанной реакции. И как только ты осознал, что не прав, сразу побежал покупать мне пакет дилда. «Веришь или нет?» Это была моя попытка извиниться». Пайпер запрокинула голову, зайдясь от хохота. «Ну ты даёшь! Можно было нормально сказать «прости», вспылил?» не так прикольнее», — усмехнулся я. «Мама меня учила, что юмор — волшебная палочка почти в любой ситуации. И я решил почтить её память. Пакетом с членами? Типа того. Я пожал плечами». Пайпер глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Ладно, извинения приняты». Я загляделся на её улыбку. У неё прекрасная улыбка, такая ласковая. Неудивительно, что отец к ней привязался. «Спасибо, что составила компанию моему папаше. Я не могу находиться при нём постоянно. Удачи, что рядом есть хорошие люди, которые за ним присматривают». «Твой отец просто кладезь дельных советов». «Какие такие советы надавал тебе старый хрыч?» «Ну, про жизнь, про мужчин». «Ты спрашиваешь у него совета в любовных делах?» Я хохотнул. «Он очень проницательный. Я не так давно разорвала отяготившие меня длительные отношения, а твой отец указал на одну деталь, которую я даже не замечала». Обувь Уоррена неизменно была начищена до блеска. «Какое это имеет значение?» — не понял я. Оглядываясь назад, я вижу, что в этих отношениях меня многое не устраивало. Но если бы я вовремя обратила внимание на сияющие туфли, до меня бы своевременно дошло, что Уоррен эгоист и эгоцентрик, что он бездуховен и не стал бы мне хорошим мужем. У твоего папа глубокий ум. А еще он рассказал массу историй о семейной жизни с твоей мамой. Просто жемчужина к жемчужине. Я невольно улыбнулся. Воспоминания о любви родителей друг другу неизменно вызывало у меня восхищенную улыбку. Подобные отношения — редкость. Я уже перестал надеяться, что встречу такую любовь. Мне захотелось побольше узнать о Пайпер. «Ты сказала, ты недавно начала профессионально заниматься дизайном интерьера?» Вообще, по диплому я бизнес-аналитик, но мой диагноз лишний раз напомнил, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься нелюбимым делом, и я начала посещать вечерние курсы дизайна и вкладываться в свою раскрутку. Со старой работы я уволилась, сейчас у меня есть пара клиентов, которые обеспечивают меня работой, но я ещё в самом начале пути. «Молодец! Мало у кого достанет смелости так круто изменить жизнь!» Она наклонила голову. «А чем ты всё-таки занимаешься?» «Я работаю в сфере недвижимости. Я и сам не вполне понимала, чего темню в этом вопросе. Видимо, не хотел, чтобы у Пайпер сложилось предвзятое мнение. Наше знакомство и так началось неровно». Она подождала объяснений и, не дождавшись, сказала «Понятно». Отец дёрнулся в кресле и проснулся. «Ого, смотрите, кто живой!» — сострила я. Папа заморгал. «Я долго спал». «С полчаса? Пайпер ещё здесь?» «Здесь, мистер Эйч!» — отозвалась она. Папа повернулся и заметил её. «Мой сын тебе ещё не надоел?» «Нет, мы очень хорошо поговорили». Она взглянула на часы. «Но мне действительно пора. Родственники будут теряться в догадках, куда я подевалась». Я сунул руки в карман и едва удерживаясь, чтобы не начать уговаривать её остаться. Однако канун Рождества — семейный праздник. Его полагается отмечать в кругу своих близких. «Передавай им привет!» — сказал отец. Она нагнулась и обняла его, после чего папа поехал в туалет. Я проводил Пайпер до дверей. Наступило неловкое молчание, когда она медлила уходить, переступив порог. «Спасибо за ужин. А тебе спасибо за...» «Так, сейчас подсчитаем...» Спасибо, что не сдала меня, надутого хрена отцу. Спасибо, что уже несколько дней приглядываешь за моим стариком. Спасибо за приятную беседу и за чертовски вкусный пирог. Пайпер подалась ко мне. Можно доверить тебе тайну? Да. Её дыхание коснулось моей щеки. Я по-прежнему считаю тебя надутым хреном. Усмехнувшись, я покачал головой. «Какая исключительная откровенность, Пайпер! Кто знает, может, ты и угадала?» Она ничего не сказала и ушла. Я смотрел ей вслед, следя, как ходят у нее бедра и покачивается зад. «И черт меня побери, если это зрелище не стало лучшим рождественским подарком, который я мог пожелать».